Да он и о серьезных-то вещах говорил всегда с таким шутливым видом, что никак его разобрать нельзя, особенно если сам захочет, чтоб не разобрали. — Я ведь на время, на несколько месяцев, самое большее, год в отставке пробуду, — смеялся Родомский. — Да надобности нет никакой, сколько я, по крайней мере, знаю ваши дела, — все еще горячился генерал. — А поместье объехать сами советовали, а я и за границу к тому же хочу.